Таковы первые гости, навестившие Адриана в Фейферинге. Вскоре стал бывать у него и я, и по воскресеньям бродил с ним вдоль пруда и взбирался на Римский холм. Только зиму после его возвращения из Италии прожил я вдали от него. К Пасхе 1913 года я добился места во Фрейзингской гимназии, чему способствовало католическое вероисповедание моей семьи. Я покинул Кайзер Асерн и переселился с женой и ребенком на берег Изара, в тот почтенный город, служивший много веков епископской резиденции, где я в удобной близости к столице и, следовательно, к моему другу, прожил, не считая нескольких месяцев войны, всю свою жизнь, и, содрогаясь полной любви к нему, Наблюдал трагедию его жизни. Глава 27. гриппин Гриппинкер, переписывавший партитуру Love's Labors Lost, отлично справился с поручением. При встрече Адриан едва ли не прежде всего сообщил мне о почти безупречной верности копии и о своей по этому поводу радости. Он показал мне также письмо, которое прислал ему, поглощенный кропотливым трудом переписчик, где тот с пониманием дела и заботливостью выразил немалые восхищения объектом своих усилий. «Он не может передать», — сообщал он автору, «как захватывает его это произведение своей смелостью и новизной. Он не устает восторгаться филигранностью фактуры» ритмической подвижностью, техникой инструментовки, благодаря которым сплетение голосов, часто весьма сложное, везде сохраняет абсолютную прозрачность, а в первую очередь композиторской изобретательностью, сказывающейся в обильном варьировании основной темы. Например, прекрасную и притом полукомическую музыку, связанную с образом Розалины — или, вернее, передающую безнадежную любовь к ней Берона в заключительном акте, в середине трехчастного бурре. Шутливое обновление старинной формы французского танца. Можно назвать изощренной и в высшей степени остроумной. Бурре — старинный французский народный танец в четыре четверти, входящий в традиционный состав инструментальной свиты, Семнадцатого и восемнадцатого веков. Это буре, добавлял он, очень характерно для шаблонно-архаичного элемента общественной косности, которому столь очаровательно, но и вызывающе противопоставлены современные, свободные и сверхсвободные, мятежные, пренебрегающие тональными связями части произведения. Он опасается только, что при всей их непривычности, при всем их еретическом франдерстве, последние окажутся, пожалуй, доступнее для восприятия, чем вполне благочестивые и строгие места партитуры. Здесь часто налицо сухое, скорее умозрительное, чем художественное обращение с нотами, Некая звуковая мозаика, музыкально едва ли эффективная, рассчитанная, по-видимому, более на читателя, чем на слушателя. Мы засмеялись. «Не могу слышать о слушателях», — сказал Адриан. «По-моему, вполне достаточно, если что-то услышано однажды, то есть самим композитором в процессе сочинения». Через мгновение он прибавил. «Как будто люди услышат, что он услышал. Сочинять музыку значит поручить Цапфенштессерскому оркестру исполнить хор ангелов. Кстати, хоры ангелов, на мой взгляд, крайне умозрительны». Что до меня, то я не разделял мнение Гриппенкерля резко разграничившего архаичные и современные элементы оперы. «Одно переходит и проникает в другое», — сказал я. И Адриан согласился со мной, но не обнаружил охоты обсуждать сделанное, считая это, видимо, уже пройденным и более неинтересным этапом. «Куда послать партитуру? Кому ее предложить?» Он предоставил решить мне. Ему было важно, чтобы ее прочитал Вендель Кречмар. Он отправил ее в Любик, где Заика по-прежнему служил, и тот годом позже, уже после начала войны, действительно поставил там Адрианову оперу в немецкой обработке, которой и я приложил руку. Что касается успеха, то во время представления две трети публики покинули театр точно так же, как, кажется, шесть лет назад в Мюнхене на премьере «Пелиаса и Мелисанды» Дебюсси. «Пелиас и мелисанда опера Дебюсси на сюжет одноименной драмы Митерлинка впервые поставленная в Париже в 1902 году и вызвавшая бурю восторгов и протест. Спектакль повторили только два раза, и произведение Адриана не удалось до поры до времени распространиться дальше Ганзейского города на траве. Местная критика почти единодушно присоединилась к мнению некомпетентной аудитории и высмеяла обременительную для кармана музыку, о которой позаботился господин Крэчмор. Только в Любекском биржевом курьере один старый, ныне несомненно давно умерший профессор музыки, и мерталь по фамилии писал о судебной ошибке которую исправит время и в кудрявых старомодных оборотах объявил оперу долговечным произведением исполненным глубокой музыки автор коей хотя и насмешник но человек богомудрый Эта трогательная характеристика, никогда не встречавшаяся мне ни до то ни после того, ни в устной, ни в письменной речи, произвела на меня необыкновенные впечатления. И так как я до сих пор не забыл проницательного оригинала, ею воспользовавшегося, то думаю, что и потомки, которых он призвал в свидетели, споря со своими косными и тупыми собратьями по перу, поставят ему ее в заслугу. В ту пору, когда я приехал во Фрейзинг, Адриан был занят сочинением нескольких песен и больших вокальных пьес, немецких и иноязычных, точнее говоря, английских. Прежде всего он вернулся к Уильяму Блейку и положил на музыку одно очень странное стихотворение этого любимого своего автора. Silent, silent night. Тихая-тихая ночь. Те четыре строфы с тремя рифмующимися между собой строчками в каждый, где последний куплет весьма удивительный, гласит «But honest joy does itself destroy for a hallowed soy».